ЧАСТЬ ПЯТАЯ. ЛЕТО. ГЛАВА ПЯТДЕЦЯТШЕСТАЯ. Водалеке прогрохотал гром. На щеку Анне упала тяжелая капля. Над их головами тяжелыми волнами катились облака, затмевая и без того тусклое небо. Она просто поверить не могла, что совсем скоро опять будет темно что всю ночь и большую часть дня они шли и шли все по тому же ущелью, сквозь бесконечный лабиринт скал, валунов, расселин, каждая из которых вела в новом направлении. Шли, прилагая немалые усилия, чтобы не свалиться в одну из бесчисленных дыр и бездонных провалов. Шли и шли, и все же не пришли абсолютно никуда. «Ты уверен, что это был твой дед?» — спросила она Чета. Это был он. «Но он же был с ними, с этими налетчиками. С Карлосом?» Чет ничего не ответил. «Тебя это не беспокоит? То есть ты правда думаешь...» Она пыталась подобрать нужные слова. «Чет, ты уверен, что ты хочешь найти его теперь, после всего?» «Я должен». «Что это?» Спросила Анна. Из тёмных провалов пещер и ям вокруг них доносился еле слышный шёпот, почти шипение, от которого по коже побежали мурашки. «Оно же должно где-то кончиться», — сказала она. «Правда?» чет прикусил губу. По нему было видно, что он зол и разочарован. Анне подумалось, что ни одному из них не хотелось говорить вслух очевидное. «Они в чистилище. И да, каньоны здесь могут тянуться бесконечно». Или все это время они просто бродили по кругу. Или, что еще хуже, направлялись прямиком в ад. Анна еще раз оглядела высевшиеся над ними черные утесы. Казалось, они были высечены из обсидиана или какого-нибудь другого твердого полупрозрачного камня. Стены были скользкие, с острыми, как бритва, сколами. Вскарабкаться по ним не стоило и думать. Они пытались, дважды, и оба раза дело заканчивалось тем, что один из них или оба срывались. «Эй!» — сказала Анна. «Смотри, следы!» В этот раз следы принадлежали не им. Тропа, по которой они шли, пересекались с другой, более широкой дорогой, и в пыли темнели десятки отпечатков копыт. «У них и фургон есть, видишь?» Она указала на две клеи, отпечатавшиеся поверх следов копыт «Думаешь, это они? Кто-то из банды Карлоса?» «Какая, в общем-то, разница?» — сказал чат «Лишь бы вывели нас отсюда». Они пошли по следам, и впервые за много часов Анна ощутила что-то вроде надежды. А потом на нее упало еще несколько капель — крупных, тяжелых. Минуту спустя дождь шел уже вовсю, быстро превращаясь в ливень. У них под ногами потекла вода. Дорога становилась ручьем. «Господи!» — сказал Чед. «Что теперь?» «Следы. Вода смывала их». «Черт!» — сказала Анна. «Будем надеяться, что вскоре перестанет так лить, или нам придется плыть». По каньону прокатился долгий, пронзительный визг как ногтем по стеклу. Казалось, он никогда не прекратится. У Анны заломило зубы. У Чета был мрачный, но решительный вид. «Мы справимся», — сказал он, ускоряя «ускоряй шаг». Они шли так быстро, как могли, но небо становилось все темнее, и все гуще листал дождь, барабаня по голым скалам вокруг. Каньон погрузился во тьму, и вскоре они перестали видеть даже тропу у себя под ногами. Анне показалось, что она видит, как что-то движется в скалах. При каждой новой вспышке молнии они будто меняли очертания. «Осторожно!» — закричал Чет. Очередная молния высветила развершуюся перед ними расселенную. Анна попыталась остановиться, но поскользнулась. Чет успел поймать ее до того, как она упала, и оттащил от обрыва. «Мы не можем идти дальше!» — крикнула Анна. «Только не так!» Чет помотал головой. «Мы должны!» «Чет, ничего же не видно!» Вода уже почти достигала колен. «Вон там!» — крикнула Анна, указывая скальный выступ в футах в двадцати над дном каньона. Чет неохотно кивнул и полез за ней по каменистому склону. Под выступом они обнаружили небольшую пещерку, совсем сухую. Анна заползла внутрь, рухнула на землю и шумно вздохнула. Чет пролез следом и сел рядом. Привалившись ко камню спиной, по каньону эхом прокатился еще один виск, такой же, какой они слышали раньше, только гораздо ближе. Чет вытащил нож, внимательно наблюдая за входом. Грохотал гром, дождь барабанил по скалам. Анна закрыла глаза и попыталась представить себе, будто опять маленькая, дома, в Сан-Хуане, и слушает гром, лежа у себя в кровати. Чета положил руку ей на плечо, и она сжала ее. Всего одно движение, но в тот момент оно значило для нее всё. Мало-помалу она погрузилась в сон.